Глава седьмая. Жемчужные люди. Ужасное переживание», — мрачно сказал Дахименос. «Судьбой государства распорядился тайфун Южного моря». «Не все потеряно», — сказал маленький Хим, пытаясь утешить отца. «Корабль там высоко на скалах, и все оружие и боеприпасы можно спасти. Может быть, туземцы этого острова цивилизованные и дружелюбные». Они будут заботиться о нас, пока другой корабль не отвезет нас в Колумбию. Его отец удрученно покачал головой. «Сомневаюсь, чтобы на этих скалах вообще жили люди», — сказал он. «Это место кажется совершенно пустынным». «В глубине в четверти мили роща больших деревьев», — объявил Альфонсо. «И остров достаточно большой, чтобы прокормить много людей. Там, где деревья...» Есть, вероятно, поля зерновых и фрукты. Пошли, пройдем в глубину острова и сами увидим. Пока происходил этот разговор, три женщины жались друг к другу в своих промокших плащах, испуганные и дрожащие. Для них это приключение было слишком страшным. Человечеству известно кораблекрушение на пустынных островах, но это почти всегда предвещает дальнейшее несчастье. Хорошо сказал старший Дохименос. Пойдем к ближайшему лесу. Найдем там убежище получше, если ничего больше нет. Минутку, воскликнул я. Я смотрел на Ноксы и Бри, которые оживленно разговаривали. Почему мы должны ждать? спросил Альфонсо, раздраженный моим вмешательством. Потому что эти чернокожие туземцы с южных морей, ответил я. И они считают что узнали этот остров. Давайте посоветуемся с ними, прежде чем начинать действовать». «Ба! Любой из этих островов совершенно безопасен», настаивал Альфонсо. «Я в этом не уверен», сказал я. «Мы далеко от обычных маршрутов кораблей. Нас отнесло с курса бурей. Этот остров не отмечен на картах, я уверен. А это означает, что его никогда не посещали белые люди». Мои слова произвели впечатление на наших пассажиров. Они тревожно оглядывались, и я уверен, Дехименас не хотел рисковать безопасностью женщин. Вскоре чернокожие серьезными лицами подошли к нам. Бриония приблизился к моему отцу и сказал, «Мы совершенно уверены, что это остров Фейтан, дом жестоких людей жемчуга. Если это так, мы здесь в опасности, и нужно побыстрее уходить». «Что, бросить чайку?» — воскликнул мой отец. «Если не уйти...» — серьезно ответил Бри. «Мы все скоро будем мертвы. Почему? Люди жемчуга не позволяют приходить на свой остров. Если кто-то приходит, их сразу убивают. Мы с Нуксом когда-то жили на острове поблизости отсюда. Дважды молодые люди моего племени собирали военный отряд и пытались завоевать людей жемчуга». В первый раз никто не вернулся. Во второй раз мы с Нуксом пошли с ними. У нас было много сотен людей, воинов. Мы пришли к острову с другой стороны, где у людей жемчуга большой город. Люди жемчуга увидели нас и выслали много сотен лодок нам навстречу. Мы смело сражались. Все наши воины были убиты, а Нукс и меня связали и положили на дно каное. Король людей жемчуга сказал, что отвезет нас в свой город, и убьет огнем в честь великого бога-жемчуга, который позволил ему выиграть эту битву. Но неожиданно началась буря, очень сильная буря. Наша лодка оторвалась и уплыла в море, и мы едва не умерли от жажды и боли, когда вы подобрали нас и спасли. Такова история людей-жемчуга. Они очень плохие и жестокие. Как вы понимаете, драматичный рассказ Бри всем нам дал повод для размышлений. Матросы и пассажиры собрались кольцом вокруг нас, и все внимательно слушали этот рассказ. Но никому из нас он не принес утешения. Мой отец, дядя Набот, Нет Бриттон, Джо и я отошли немного в сторону и устроили совещание. Обсудив положение, мы приняли совет Джо пройти по острову туда, где находится среди скал Чайка, подняться на корабль и завладеть им, прежде чем это сделают наши враги. На корабле нам будет удобнее всего на этом мрачном берегу. Там припасы, вероятно, не пострадавшие. Больше того, мы сможем использовать корабль как крепость и успешно обороняться от нападающих. Если Бриенук справа и это действительно фейтан, такой план самый безопасный, какой мы только могли принять. Если наши чернокожие ошибаются, мы скоро это поймем и примем другой план действий. Спустить шлюпки и вернуться на корабль по воде невозможно, потому что море еще бурное, и мы решили оставить шлюпки на месте и искать дорогу по суше. Пассажиры, выслушав нас, согласились с планом, конечно, если корабль в безопасности, и мы сможем на него подняться. Наш экипаж, все люди опытные и испытанные, готов был выполнять приказы, поэтому мы не стали терять времени, выступили немедленно, И как впоследствии выяснилось, такое проворство спасло нам жизнь. Небо было мрачное, и ветер траурно выл среди скал. Мы назначили двух человек помогать мадам Хименас и еще двух мадам Дель Кантара, которая, оказавшись действительно в трудном положении, перестала вопить и впала в состояние беспомощного оцепенения. Альфонс и Джош Лис с Люсией. Но девушка была активна не меньше их и карабкалась на скалы, как горная коза. Между лесом и бухтой была ровная местность, но чтобы добраться до корабля, пришлось перебираться через острые рваные скалы, и это было чрезвычайно трудно. Тут были высокие пики с глубокими ущельями между ними. Местность была вулканического происхождения, и какое-то давнее извержение разбросало в беспорядке огромные камни. В одном месте мы оказались достаточно высоко, чтобы видеть океан. Там по-прежнему бушевала буря. И наша дорогая чайка стояла среди скал как монумент. Потом мы снова брели среди ущелий, а когда вышли в следующий раз, оказались всего в нескольких сотнях родов от того места, где стоял корабль. Какое это чудо, то, что чайку выбросило на берег так высоко. Волна, вынесшая ее на сушу, Должна была быть чудовищной, потому что корабль стоял по крайней мере на 20 футов выше уровня воды и находился в углублении между двумя скалами, словно специально для него предназначенным. Корабль стоял ровно кормой к острову и носом к морю, к морю, в котором он, вероятно, больше никогда не будет плавать, потому что никакая помощь не позволит снять его с такой высоты, с двумя рядами острых скал между ним И морем. Приходится признать, что карьера чайки, как мореходного корабля, закончилась. Но как убежище, как жилище, крепость корабль в нынешнем положении бесценен для нас, пока мы вынуждены будем оставаться на этом острове. Мы обнаружили, что скалы, на которых держится чайка, такие крутые и трудные для подъема, что послали вперед Джо и Неда, способных карабкаться как кошки. Добравшись до корабля. Они обнаружили только одну свисающую веревку, но Джос сумел подняться по ней и сразу сбросил лестницы. Им потребовалось несколько минут, чтобы собрать достаточно веревок, которые помогли нам всем подниматься. Нелегко было поднять на палубу двух леди, но Люси была подвижна как мальчик и помогла матери лучше нас. Вскоре мы все были на борту, и у нас привыкших ходить по палубе, когда корабль на воде. Появилась необычная возможность пройти по той же палубе, когда корабль неподвижен и застрял между двумя скалами. На борту был беспорядок, что вполне понятно, если вспомнить, что мы покидали корабль в страхе и смятении. Но, казалось, особых повреждений нет. Матросы немедленно принялись за работу и быстро привели все в порядок. Море быстро успокаивалось. После того, как мы достигли корабля, Не было волны, способной залить нас пеной, и волны вообще редко смачивали борта. Пассажиры немедленно разошлись по каютам и стали готовить их для продолжения обитания. Дехименос радовался при мысли, что спас свой драгоценный груз, хотя для нас оставалось загадкой, что хорошего могут принести ружья и прочий хлам революции в Колумбии. Маленький Хим был мрачен и молчалив. Похоже, он считал, что судьба сыграла с ним дурную шутку. Возможно, так и было. Но по моему мнению, нам повезло, что мы уцелели в тайфун, хотя бы таким образом. Поистине такой сильной буре я никогда не переживал. До сих пор мы не видели никаких туземцев, и дядя Набот сказал Бриони: "Может, ты ошибся, и это не остров людей Жемчуга, потому что если туземцы так старательно охраняют свои берега, как ты рассказывал, «Они бы уже давно напали на нас?» «Мы совершенно уверены, что правы», — ответил Бри. «Но в такую бурю они подумают, что никто не приплывет к ним с соседних островов, поэтому остаются дома в своем большом городе. Завтра они придут сюда, их будет много, и нам придется сражаться». Это заставило моего отца задуматься. Он повернулся к Неду Бритону и сказал, «Как ты думаешь, мы сможем ночью провести шлюпки за мыс? Море стало спокойней. Если будем ждать до завтра, можем дождаться туземцев. Мы не можем потерять шлюпки, потому что без них не сможем покинуть остров. Нед посмотрел на воду и кивнул. «Хорошо, капитан», — сказал он. «Мы попробуем». Он ушел отбирать матросов, а Бри вернулся в камбус и начал готовить еду. К счастью, на чайке было достаточно провизии, Хватит на несколько месяцев. Когда Нукс накрывал стол перед дневной едой, я сказал ему, «Почему туземцев Фейтана называют людьми жемчуга? И почему ваше племя так отчаянно пыталось их покорить?» «У этого острова мастер Сэм», — ответил он, «Находят лучшие в мире жемчужины. Они вырастают в раковинах моллюсков, которых больше нигде нет, а туземцев Фейтана...» сходят с ума из-за этих жемчужин и все время их ищут. Но не продают их и не отдают, а собирают грудами в своем жемчужном городе и носят на себе как украшения. Они поклоняются жемчужинам в большом храме и считают, что жемчужины дают им здоровье и силу и помогают побеждать всех врагов. Если на остров приходит лодка из нее выходят на берег, всех их убивают. Иногда с других островов приплывают большие отряды, чтобы захватить жемчуг. Но фейтани слишком сильны и всех убивают. «Тогда откуда вы знаете о жемчужинах, о большом храме, о жемчужном городе и обо всем?» — спросил я. «Как мы знаем?» «Да, если никто не уходил живым. Откуда вы знаете об этих людях?» «Я тебе скажу», — ответил Нукс. Отец Бри был великий вождь наших людей. Вы называете таких королями». Однажды, когда он во многих каное пошел на войну с островом Гринто, началась буря. Все каное были связаны веревками. Они всю ночь провели на воде и плыли, куда гонит ветер. Когда рассвело, они увидели, что поблизости оказались два каное с фейтанами. Когда фейтане увидели наши каное, они попробовали уйти. Но наши воины оказались быстрее. Они догнали каноэ людей жемчуга, и те сражались. Они убили двадцать наших воина, а мы убили шестерых, и двоих взяли в плен. Пленных мы отвезли к себе домой. Они рослые люди и много не говорят. Но они рассказывали о людях жемчуга, о том, какие они сильные и богатые, и никто не может их победить и забрать их жемчуг. Они немного рассказали нам о жемчужном городе и о большом храме и все такое. И наш вождь попросил, чтобы они отвели нас на свой остров и помогли завоевать его. И они ответили, что так ненавидят нас, что покажут дорогу. И много молодых людей нашего племени отправились в каное, и двое фейтан показывали дорогу. Дума отправилась 400 воинов, но вернулось только семеро. Всех остальных убили люди жемчуга. Наши пленники пытались убежать во время боя. Но наш вождь убил обоих а потом сам убежал и вернулся шестью воинами. «Да, неудачный был поход», — заметил я. «В том бою был убит мой отец», — сказал Нукс. «Но вы попробовали снова?» «Много лет спустя». Вождь состарился, и его сын захотел пойти на Фейтан. Это сын вождя Бри. Он мой двоюродный брат. Мы слышали много разговоров о людях жемчуга и Бри, его настоящее имя Луйки, просил у вождя разрешения идти. И мы собрали тысячу воинов с копьями, топорами и луками со стрелами, и во многих каноя поплыли на фейтан. Бри рассказал тебе, что произошло. Думаю, спаслись мы только двое. Я старательно обдумал его рассказ. «Ты веришь в этот вздор о жемчуге, Нукс?» спросил я. «А почему бы и нет, мастер Сэм?» Я видел людей жемчуга, когда сражался с ними. У них у всех на теле нити красивого жемчуга. Крупные жемчужины. Одни белые, другие голубые, третий розовые. Почему мне не верить в это? Ты видел большой город? Видел часть его с моря. Мы не смогли сойти на берег. Очень большой город, мастер Сэм. На другой стороне острова. Тогда как вы узнали этот конец острова? Прежде чем сражаться, мы ночью подошли ближе, чтобы проверить, можно ли незаметно высадиться. Мы считаем, что на суше могли бы победить фейтан. Они лучше сражаются на воде. Но когда мы подплыли сюда, увидели, что высадиться нельзя. Мы хотели использовать эту маленькую бухту, но они следили за нами. Они следили по всему острову. Поэтому мы поплыли прямо к их городу и сражались у него на виду. «Мне кажется, Нукс», — сказал я, обдумывая услышанное. «У нас будут нелегкие времена с этими туземцами». Чернокожий серьезно кивнул. «Люди жемчуга сильные и опасные», — ответил он. «Их много, как листьев на дереве. Если мы останемся в живых, мастер Сэм, то потому что у нас корабль, полный ружей и патронов, которые стреляют лучше луков со стрелами». «Это верно». С улыбкой ответил я. «Нам повезло, что у нас такой груз. И корабль, выброшенный в этом месте на берег, отличная крепость. Не будем отчаиваться, Нукс». Женщины за обедом не появились. Все три предпочли после ужасной ночи отдыхать в постелях. Нукс отнес им кофе и тосты, а остальные пообедали за столом в кают-компании. Все были молчаливы и серьезны. В нашем положении было мало веселого. К вечеру Нет и его люди оставили корабль и начали трудный поход по скалам туда, где мы оставили шлюпки. Я видел, что все они хорошо вооружены и предупредил о воинственном характере туземцев. Море было достаточно спокойным, чтобы возвращаться на шлюпках, и никаких следов обитателей острова мы не видели, поэтому надеялись, что нас еще не заметили. Но в этом густом лесу перед нами... Могут скрываться сотни наблюдателей. Но если это так, они себя не обнаруживали. Быстро темнело, и я опасался, что наши ребята смогут добраться до шлюпок только к полуночи. Но небо местами расчистилось, и стали видны тускло-горящие звезды. Мы установили постоянное дежурство на палубе и подняли все лестницы, так что неожиданное нападение было невозможно. Мы с Джо в темноте ходили по палубе потому что не зажигали огни, и говорили о том необычном, что узнали о людях жемчуга. «Если хотя бы половина этого правда, Джо», сказал я, «я бы хотел прихватить несколько этих жемчужин до того, как мы уберемся отсюда». «Конечно», — ответил он, «глупо было бы не поискать такое редкое сокровище, когда оно прямо под рукой, само на нас охотится, так сказать. Но меня, Сэм...» Больше всего интересует жемчужный город с его дворцами и храмами. Это стоит посмотреть. Нукс говорит, что туземцев много тысяч, и они убивают всех чужаков. Но кто знает, Джо, возможно, мы увидим город. И словно в ответ на это мы услышали звуки выстрелов из ружей, настоящий залп, и поняли, что эти звуки доносятся со стороны бухты. Затем наступила глубокая тишина. Бой. Начался.